Полуразрушенный, полужилец могилы. О таинствах любви зачем ты нам поешь? Зачем, куда тебя домчать не могут силы, Как дерзкий юноша один ты нас зовешь? Тамлюся и пою, ты слушаешь и млеешь, В напевах старческих твой юный дух живет. Так в хоре молодом, ах, слышишь, разумеешь, Цыганка старая одна еще поёт.